Глава 21. Заражение Адрик был на переговорах, когда ему сообщили о нападении клана Отрех. Он сперва даже не поверил и продолжил улыбаться слащавому мужу-женщине Джеффри Бредди из Министерства экономики. И только когда увидел на дисплее кадры войны, был вынужден откланяться и вернулся в штаб. «Доложи!» – нервно потребовал юноша и продолжил пролистывать отчёты потерь. Генерал откашлялся. «Всё закончено. Мы уничтожили передовые отряды Отрех и отсекли от поддержки. Балин погнал их к горам. Сейчас происходит зачистка от Ктим и Лилупов, что засели в промышленной зоне. Думаю, это ненадолго. Инженерная группа готова приступить к восстановлению цехов». что с повреждениями Уже известно, промышленная зона ПИ-431 уничтожена. ПИ-430 сильно повреждена и не готова функционировать. На ПИ-О-429 идут боевые действия, и там засели дроны-асанты с механической пехотой. Мы заглушили связь, и те сейчас ожесточенно сопротивляются, пробуют прорываться. Овина была рядом и видела, как её господин реагирует на новости. Ещё немного, он закричит от гнева и прикажет продолжить наступление. Девушка подошла к адрику и осторожно коснулась его плеча. Он вздрогнул и злобно посмотрел на неё, но она выдержала его взгляд и не убрала руки. Держите меня в курсе дела, приказал генералу и отключился от связи. Вот не нужны заводы. У него и так достаточно их, и они не загружены. Думаю, он ставил целью взять под контроль транспортную линию. Овина получила допуск к делам Слаты. Раньше они считались секретными, но возобновлённый контракт расширил её полномочия. Проклятье. Вы сильный. Девушка убрала руку. Не давайте повода обсуждать ваши слабости. Она права, подумал Адрик. Именно потому, что права. И это его злило. Зачистка шла еще несколько дней. Боевые роботы Отрех, которые засели в промышленной зоне, не получая приказов из своего штаба, перешли в оборону, но их боезапас быстро закончился. Аккумуляторы разрядились, и они замерли. Военная операция была свернута. Адрик несколько раз прилетал в зону. Цеха были раскурочены и превращены в груду щебня и металла. «Мы подали иск», — сообщил Морган Уолш, отвечающий за все юридические сделки клана Слаты. «Его приняли», — поинтересовался Адрик, наблюдая за тем, как инженерные роботы очищали проход к транспортной линии. «Да, и более того, нам разрешили доложить контрибуцию». Сейчас делается расчет, и завтра к утру у нас будут первичные цифры. Хорошо. А что с выплатами времени? Уже произвели, и пострадавшие наги получили компенсацию и награды. Еще хочу отметить, что пришло согласие от правительства. Мы можем воспользоваться форс-мажором и прекратить отгружать сырье по всем контрактам. Кто компенсирует? Государство. С улыбкой произнёс Морган Уолш. «Эта новость хорошая. Правда, правительство платит за сырьё намного меньше, чем его клиенты. Но Адрику сейчас нужна сталь, чтобы восстановить боевую технику и начать укреплять стену. Плюс наложенная контрибуция перекроет все издержки на реконструкцию уничтоженных заводов, и, возможно, он даже выйдет в плюс». Через несколько дней пришло сообщение, что в 24-м секторе появились заражённые наги. Сработал протокол карантин. Объявили локдаун, развлекательные центры, учебные заведения были закрыты. Но зараза распространялась быстро. Комендантский час и закрытие промышленной зоны не помогли. Наги болели, их увозили в карантинную зону. Сперва лечили, старались побороть болезнь. Но медики, поняв, что уже не справляются с инфекцией, приступили к уничтожению. «Сколько?» – сухо спросил Адрик у Чарльза Грэм, что был главой карантинной службы. «Уже ликвидировали 184 в зоне 364. Заблокировано 673». Жёсткие меры позволили ограничить распространение инфекции, однако есть несколько у Сабинаги в двадцать третьей зоне. «Блокировать!» — тут же приказал Адрик. «Сделаем. Моё предложение — все, кто находится в зоне, нейтрализовать, а их там 364». «Убить?» — уточнил Адрик и посмотрел в холодный взгляд Грэма. «Я бы так не стал говорить, это нейтрализация угрозы. Мы и так потеряли много. Болезнь трудно поддается лечению. Даже если их удастся поднять, затраты будут высокими. Легче воспитать новых наги». «Не спешите, приложите все усилия для их лечения. Но если нет, то...» Адрик посмотрел на Балин, что стоял рядом, и внимательно слушал разговор. «Разрешаю нейтрализацию». Связь отключилась. «Что скажешь?» — обратился он к своему другу. «С нейтрализацией?» — уточнил он. «Нет, с наступлением. Как твой план?» Группа Балина смогла проникнуть в тыл фастонцев и выяснить, почему поднялась вода за стеной. Те не думали разрушать стену, но решили ей воспользоваться и создали искусственное водохранилище, Вот только стена, несмотря на свою огромную ширину, оказалась не такой уж и прочной и теперь быстро разрушалась. По всей вероятности, мутанты, спасаясь от проникающей воды в их норы, покинули её и нехотя заразили ноги. Наступление на фастонцев предварительно обсуждалось с правительством, и оно согласилось, что водохранилище представляет угрозу, а значит дамбы, находящиеся в тылу фастонцев, надо уничтожить. Нужно отложить. Резервов практически нет. Я их потерял во время стычки с Отрех. Да, мне удалось отбить и даже отбросить, но мы потеряли все цепилоны и половину джамулинов. И это не говоря про моих бойцов. Три полка стёрта, а это почти 3000 воинов. В два раза больше ранено и встанут в строй не раньше, чем через месяц. Да и то не все. Адрик уже получил цифры и согласился со штабом и аргументами Балин. что с наступлением нужно повременить. Стена выдержит, её подлатали. Сейчас бурят и устанавливают дополнительные крепления в зоне повреждения. Надо подождать. Да, холодно, произнёс Адрик. Он и так уже понимал, что придётся на пару месяцев перенести военную операцию, да ещё решить вопрос с 24-й зоной, где ему предлагают провести стерилизацию. «Свободен». Балин, отдав честь, вышел из кабинета. Он забыл, когда в последний раз сидел с другом и попивал пиво на смотровой вышке, смотрел вниз на копошившихся наги. «Нелегко!» – подумал, спустился по лестнице и заметил, как его сестра скрылась за дверью в библиотеке. «Овина!» – он уже хотел войти, но робот-охранник преградил путь. «Запрещено!» «С чего бы это?» Балин хоть и часто был во дворце, но выше второго этажа не поднимался и не во все комнаты заходил. «У вас нет допуска!» – безжизненным голосом сказал робот. «Ладно, ладно, братец!» – промолвил он и сделал шаг назад. «Вообще-то я главнокомандующий!» «Нет допуска!» – повторил механический голос и невозмутимо сложил руки на груди. «Нет допуска!» Проворчал Балин и вышел из дома господина. За последнюю неделю много чего произошло. Двенадцатичасовая война, разведка в тыл фастонцев, эпидемия Наги. Он ночевал прямо в штабе, а перекусив и умывшись, летел обратно к границе Отрех, чтобы проверить, как происходит установка скрытой тяжелой артиллерии. Балин вошел в свой кабинет. тяжело сел в кресло и дотянувшись до настольной лампы включил ее ты вскрикнул и выхватив пистолет направил его на слепую женщину, что уже два раза спасла ему жизнь я с миром спокойно произнесла ат акент подошла и уперлась грудью в ствол пистолета Ты как вообще сюда пришла он завертел головой в поисках мутанта, что привел ее сюда.го кабинет был в штабе тут охрана роботы, да и просто куча людей. Откуда ты узнала, что я тут?» В кабинете больше никого не было, но барин на всякий случай заглянул под стол, затем в шкаф, где висел его золотой мундир. «Как?» — спросил и посмотрел в глаза женщины. «Так», — коротко ответила ему и приложила руку к виску. «Медиум?» Девушка не ответила, а, подойдя к Балин, положила свою ладонь на его грудь. Она зачем-то закрыла глаза, на губах появилась улыбка, а после резко опустила руку и, сделав несколько шагов назад, показала пальцем на странный предмет, что лежал в углу кабинета. «Мы этого не делали». «Чего?» — спросил он и с опаской подошёл к роботу, от которого мало что осталось. «Мы не виноваты в том, что произошло с вашими наги». «Не мы их заражали. Не мы!» Балин, как влюбленный юноша, любовался губами женщины. Он мысленно представил, что коснулся их, а после в голове что-то загудело, и он закрыл глаза. А когда открыл, то сидел в кресле, а атакент уже не было. «Где?» — он вскочил на ноги и, выйдя из кабинета, спросил у дежурного офицера, который всегда находился на своем посту. «Где она?» «Кто?» Офицер вскочил и, не понимая, о чём его спросили, вытянулся по стойке смирно. «Женщина!» «Никого не было?» Отчитался он и показал журнал посещения. «Как же так?» Балин махнул рукой и вернулся в кабинет. «Окна закрыты, дверь тоже. Куда делась?» Он присел перед прибором и стал внимательно его рассматривать. Она сказала, что они не виноваты в болезнях Наги. Откуда она знает об этом? И что это? бален не стал рисковать. Если женщина говорила про болезни, то, возможно, этот прибор был причастен к ним. Он вызвал специалистов из карантинной зоны, и те, запаковав его, увезли. А уже через несколько часов поступил звонок. За бронекорпусом был обнаружен контейнер с живыми спорами. «Откуда это у вас?» — поинтересовался Чарльз Грэм. «Споры имеют отношение к эпидемии?» — спросил Балин. «Они и есть источник. Откуда он у вас?» «Секретно», — ответил он, быстро встал и связался с секретарем Адрика. Балину все это не нравилось. Как Атакен нашла и пробралась в его кабинет, так и осталась для него тайной. Он должен сообщить своему господину о том, что в контейнере находятся живые споры. «Встреча назначена!» — пришёл ответ. Адрик быстрее получил отчёт из лаборатории, чем об этом ему сообщил Балин. «Азок выдвинул обвинения в саботаже, связанное со строительством космического лифта», — сказал электронный секретарь. «Первое дело он проиграл, но сейчас у него новые аргументы». Надеяться на восстановление контракта и, думаю, нам будет непросто. Ты в этом уверен? Трудно предугадать ход действия разбирательства, но у нас есть надежда, а судебное решение будет незамедлительное». Андрик склонил голову. Ему казалось, проблемы никогда не закончатся. Он вспомнил, что именно Азок послал Ики убить Доа. Его мать была рабыней Усалика. «Я вас уничтожу!» — тихо прорычал он. «Вы что-то сказали?» — спросил секретарь. «Это тебя не касается». «Как что-то станет известно по судебному делу, сообщи мне. Будет исполнено». И голографическое изображение секретаря погасло. Имея новые полномочия, Овина могла входить в кабинет без стука. Вот и сейчас она подошла к столу и положила пакет с документами. «Постой!» — сказал Адрик и, поднявшись, подошёл к девушке. Она ему нравилась, ведь не зря же Пархис купил лицензию на покровительство, а эта белая отродья разбирается в женских рабынях. И вот теперь она стояла перед ним. На тёмно-русых волосах, скреплённых зажимами, красовались славянские руны. Низкоопущенные плечи, гордо поднятый подбородок лицо без тату и неискаженное пластическими операциями. Девушка чуть склонила голову и на губах промелькнуло что-то наподобие улыбки. Адрик посчитал это знаком и, не задавая лишних вопросов, обнял девушку. «Не стоит!» — холодно сказала девушка и с легкостью выскользнула из его объятий. Адрик растерялся. «Он мог бы приказать, и ему привезут из зоны десяток?» мне даже сотню ноги и они будут целовать ему ноги. — Я больше не нужна? Все так же холодно поинтересовалась Овина и, не получив ответа, покинула кабинет. — Да как она смеет? — взревел юноша и ударил кулаком по столу. — Как смеет? — Вы обращаетесь ко мне? — тут же появилось изображение секретаря. — Я ее уволю! — взревел Адрик и зло посмотрел на дверь. «Овина, гражданин Спария и, как вы знаете, получила планку пятого уровня, а это приравнивает ее к высшему совету любого клана». «Она?» «Знаю!» – оборвал его юноша и еще раз стукнул кулаком. «Уволь!» «Можно, но не советую. Хочу напомнить, что именно Овина выиграла первый раунд тяжб Сазок и выставила штрафы Салику, отчего тот сцепился с Пархис и теперь между ними...» пусть временно, но, как говорят, пробежала черная кошка. Овина составила план по урегулированию конфликта с Отрех и сама лично ездила на переговоры. Результат вы знаете. Контрибуция была утверждена военным и финансовым министерством, а правительство только ее утвердило. На секунду секретарь замолчал, а после задал вопрос. «Мне подготовить акт расторжения контракта?» Нет. — ответил Адрик, поняв, что погорячился. — Она настолько хороша? — Думаю, да, — коротко ответил секретарь. — вступай прошептал юноша и взял в руки документы, которые принесла ему девушка. Секретарь склонил голову, и сразу на его лице появилась грусть.